Марина Эльденберт. Заклятая невеста. Пролог. Леди Лавиния. Ваш муж? Он? Судя по тому, как Элизабет прижимала руки к пылающим щекам, случиться могло все, что угодно, поэтому я поспешно вскочила. Что? Где он? Милорд Виконт Эрден. Он... Лицо моей камеристки пошло красными пятнами, и я повысила голос. «Что с ним?» «Он с мисс Роунс в своей комнате. Они... они там. Я готовила вам ванну, а когда возвращалась, услышала звуки и... достаточно». Элизабет готовую вот-вот упасть в обморок. Я усадила на кушетку в изножье кровати. Она снова прижала ладони к щекам, словно пытаясь стереть с них краску. «Жди здесь», — сказала я. «И никому ни слова. Понятно?» «Но, миледи...» Элизабет начала было подниматься, но я уронила ее обратно. Взглядом. Некоторые наивные полагают, что я сущий цветочек, и виной тому моя светлая магия, магия жизни. Вот только к цветочку прилагается девичья фамилия — Бего. Фамилия моего брата — герцога. И правой руки королевы, а это уже о чем-то договорит. Преимущественно тем, кто умеет слушать. Майкл, судя по всему, не умеет. Камеристка кивнула, а я расправила плечи и вышла в коридор. В этом доме, доме моего мужа Виконта Эрдена, мне знакома каждая половица и каждый поворот. Я могу пройти с закрытыми глазами и ни разу не оступиться до самой лестницы, затем спуститься вниз то же самое повторить на первом этаже. Вот только сейчас на первый этаж. Мне не надо. Комната мужа располагалась в конце коридора, и расстояние до нее я преодолела, как полагается истинной леди. Расправив плечи и не спеша, у двери остановилась и постучала, громко. В комнате раздался судорожный вздох. Потом что-то упало. И сразу после этого я вошла. Картина, представшая мне, была достойна дешевого трагефарса. Прижимая платье к груди, на меня таращилась наша новая горничная. Миловидная блондинка с пухлыми чувственными губами. А муж пытался застегнуть рубашку, но то и дело промахивался мимо петель. «Всевидящий!» — выразительно сказала я. Глаза у горничной стали еще больше. «Майкл!» — воскликнула она. «Мисс Роунс!» — я повернулась к ней. «Вон из этого дома!» «Вы... вы не имеете права меня увольнять!» Пискнула она, пытаясь завернуться в платье и при этом не оголить грудь. «Меня нанимал ваш муж!» «Лавиния, дорогая!» «Вон!» — повторила я и, подчиняясь легкому движению руки, из катки с цветком во все стороны брызнула земля. Массивный корень, окутанный дымкой, взвился в воздух и хлестнул пол рядом с горничной. С диким визгом рискую запутаться в платье. Она вылетела за дверь так быстро, что забыла ее закрыть. Удаляющийся топот. Тишина. «Что вы себе позволяете?» — воскликнул Майкл. Роста в нем около шести футов, но из-за того, что Виконт постоянно сутулился, на глаз ему с трудом можно было дать пять с половиной. Когда-то я была безумно влюблена в красивого молодого человека, в образ которого никогда не существовало. Сейчас от этой влюбленности осталось только горькое послевкусие разочарования с которым я временами справлялась, а временами не очень. Вот как сейчас. Повторяю. Майкл повысил голос и грозно сдвинул брови, шагнул ко мне. Какое право вы имеете врываться в мою спальню без разрешения, миледи? То, что ваш брат... Не дослушав, я повела рукой. И корень запечатал дверь, после чего метнулся в сторону мужа ту же минуту на подмогу ему пришел второй, с другой стороны. Спеленав в запястье Виконта растительными браслетами, я подбросила его магией в воздух и позволила приземлиться на кровать, прочно фиксируя корешками, чтобы не дергался. Впрочем, Майкл все равно пытался. «Вы! Вы!» — пропыхтел он, бракаясь и извиваясь. «Вы пожалеете! Я все еще ваш муж! Я...» «Я позову на помощь и...» «Будьте добры», — язвительно заметила я. «Могу даже открыть дверь, чтобы ваши крики услышали все слуги и сбежались на вас посмотреть. Хотите?» «Вы чудовище!» — выпалил Майкл, но дергаться перестал, только глазами метал в меня молнии «Безуспешно». «Кстати, о том, что вы мой муж. Завтра же я потребую развода, и вы его мне дадите» заметила я глаза у майкла стали просто огромными нет выпалил он да подтвердила я и для верности потуже затянула корешки муж взвыл мы же договаривались мы договаривались что не станем друг друга позорить сказала я но ваше поведение милорд уже выходит за всякие рамки поэтому нашей договоренности пришел конец «Это вы во всем виноваты!» — выпалил он. «Вы, вы, вы и только вы! Да мне находиться под одной крышей с вами страшно, после того, как вы чуть не...» Я запечатала ему рот третьим корнем. «Не смейте», — сказала тихо, хотя меня тряхнуло от сердца до кончиков пальцев. «Не смейте мне напоминать о том, что случилось в оранжерее, или, клянусь матерью, я оторву вам то, что вам от природы не нужно. «М-м-м-м!» м произнес Майкл, покрываясь от гнева красными пятнами. «Итак, вы дадите мне развод и не станете препятствовать». м я убрала корень. «И не станете возражать», — подвела итог я. «А если нет?» — поинтересовался супруг, отплевываясь от земли и раздувая ноздри. Я подперла пальчиками подбородок. м м А если нет?» то все узнают о вашей маленькой проблеме. «Вы... вы этого не сделаете!» С лица мужа сошли все краски, в том числе и природные. По цвету он сейчас напоминал простыню, на которой лежал. «Еще как сделаю!» — мило ответила я. «Ведь я чудовище, Майкл! Вы сами это сказали!» Не дожидаясь ответа, развернулась и направилась к дверям. «Вы покроете позором свою семью и своего брата!» Завопели мне в спину. «На вас больше никто никогда не женится!» Напугал. «Я замужем до конца своих дней нажилась так, что спасибо, не надо!» «Лавиния!» — взвыл Майкл, когда я взялась за ручку. «Лавиния, вы ведь не оставите меня так на всю ночь!» «Лавиния!» Из захвата укрепленных магии корней вырваться невозможно, поэтому я обернулась. «Разумеется!» — сказала негромко и добавила «Оставлю», после чего вышла, плотно прикрыв за собой дверь. «В наше теперь уже совершенно точно прошлое».